глава двадцать пять меры безопасности услышав что элон закончил с магом галанор на всякий случай отступил назад до этого маг беззащитный и обездвиженный висел над столом во власти заклинания левитации и техник допроса воина потеряв интерес эллион снял заклинание тело рухнуло на полуног галаннора кровь расползлась лужей побежала по щелям между плитами, заливая пол. «Думаю, он с самого начала говорил правду», — пояснил Элион. «Но нужно было убедиться». Его дотошность стоила магу нескольких пальцев и лица. В этом кровавом месиве галанор больше не узнавал человека, наставившего на него волшебную палочку. Ему стало неприятно. айлас заметив, что учительский стол безнадежно испорчен, Разложил карту на ближайшей парте и сделал из нее объемную модель. Старательно игнорируя мертвеца, Голонор сосредоточился на карте, и сейчас столько раз описанную магом комнату. Она оказалась на другом конце школы, и найти ее было легко. Под ней находился странный подвал. Винтовая лестница вела в круглое помещение с отверстием посередине. Там карта заканчивалась. «Книга здесь!» Адамар указал на комнату, от которой вела винтовая лестница. «Что бы мы без тебя делали?» — закатил глаза Айлас, вызвав смешки. Адамар тоже ухмыльнулся, но ухмылка это говорила. «Я до тебя доберусь». «Итак», — начал Голонор, не давая им отвлечься. «План такой, не привлекая внимания, заходим в комнату, уничтожаем книгу, освобождаем Малиата». Чтобы он не улетел, я заранее поднимусь на самую высокую башню Карканата. Повелитель научил меня заклинанию, приманивающему драконов. Я передам ему королевское послание и... На самом деле он не знал, что будет дальше, и мог только надеяться. Нет, не надеяться. Он должен был верить королю. Повелитель эльфов знал о драконах больше, чем они все вместе взятые. И все же сомнения не отступали. Но что делать? Они так далеко зашли, столького добились. Дороги назад не было. Только вперед, к исполнению плана. Скрипнула открывающаяся дверь, и Голонор мысленно отругал себя за то, что раньше не услышал шагов. Все тут же скрылись за чарами невидимости. Все, кроме Адамара. «Мастер Ролла!» — раздался за дверью старческий голос. «Это я, мастер Тибит!» Голанор мог только молча наблюдать, как новый маг входит в комнату, хромая и опираясь на посох, как замечает Адамара, стоящего между парт, в ужасе смотрит на обезображенный труп мастера Ролла. Голанор хотел было снять маскировку и наказать Адамара как следует, стерев с его лица наглую хмылку, но мастер Тибит его обогнал. Стоило Адамару сделать шаг, как маг с неожиданной для его возраста скоростью, взмахнул посохом. Невидимая сила сбила здоровяка с, с ног и не просто впечатала в стену, с грохотом вынесла сквозь эту самую стену в соседний класс вместе со стульями и половиной парты. «Лучше бы ты там и умер», — подумал Голонор. «Этот идиот их выдал!» Найвин первый сняла маскировку, одновременно метнув в горло магу нож. Мастер Тибит одевленно ощупал рукоять, торчавшую у него из шеи, взглянул на стоящих перед ним эльфов однако так и его не убило». «Яла!» — пробулькал он неразборчиво, но этого хватило. Сила воли продолжала подпитывать его магию. Найвин не ожидала контратаки и не успела поднять барьер. Огненный шар, вырвавшийся из магического посоха, ударил ей в грудь и отбросил к противоположной стене, где она и затихла. Мастер Тибит упал на колени, держась за рукоять ножа. Остановить кровь он не мог, она так и текла по его мантии. Взгляд ошалел и метался между оставшимися эльфами. При виде их острых ушей, любопытство на мгновение сменило боль в его взгляде. В последние секунды жизни маг отчаянно пытался понять, что происходит. Из дыры в стене послышался стон и хруст каменной крошки. Адамар ввалился обратно в класс, держась за голову, по щеке его стекала кровь. Взгляд, направленный на мастера Тибита, горел яростью. Голанору тоже совершенно не понравилось, что мак умудрился ранить двух его бойцов, но нельзя было позволять Адамару мстить. Этот человек не заслужил жестокой расправы. Он просто защищал себя. Заклинанием телекинеза Голанор вытащил нож из шеи несчастного. Свежая кровь тут же хлынула на пол, заливая почти засохшую. Мастер Тибит... Вздохнул последний раз и осел, невидящий глядя перед собой. Адамар зарычал и подскочил к телу с явным намерением пнуть, но Голонор остановил его твердой рукой. «Соберись, нужно идти!» Жестом он велел Лайре привести Найвин в чувство. Пробив с собой стену, Адамар разрушил магический барьер, заглушавший звуки. Вскоре все сбегутся на шум. Найвин очнулась сама, Вскочила, сбивая с груди язычки пламени. Лайра помогла ей подняться, осмотрела ожоги. Нужно было спешить, но галанор чувствуя запах горелой плоти, велел Навин сперва вылечить раны. Чтобы пройти через школу, все должны быть живыми и здоровыми. «Обреваясь потом, гедон Себи Гейл!» вывалились из тренировочного зала и захлопнули двери, для верности налегая на них всем телом. Стоило это сделать, как двери затряслись под ударами твари, пытающихся вырваться на свободу. «Давай потренируемся, будет весело», — саркастически передразнила Эбигейл, тяжело дыша. «Ты же вроде говорил, что научился использовать круги призыва». От очередного удара в дверь они едва не полетели вверх тормашками. «Ладно, признаю, все пошло немного не по плану». Гидеон замахал руками, прогоняя двух шедших мимо четверокурсников. «Немного, Гидеон, там за дверью здоровенная гидра!» Одна из голов ударила аккурат туда, где стояла Эбигейл, отшвырнув ее от двери. Гидеон быстро сунул посох между дверными ручками, как засов. «Если бы ты ей не снесла столько голов, мы бы справились. Если срубить одну, сразу же вырастает две!» Он быстро огляделся, надеясь, что все учителя заняты и в коридор никто не заявится. «Точно!» — Эбигейл едва не кричала. «Надо было просто позволить ей себя сожрать. Ты сказал, что ничего больше банши или горгоны не вылезет». Дверные петли душераздирающе заскрипели, готовые вот-вот выскочить из дерева. Раздался визгливый крик множества очень голодных глоток. «И как будем это исправлять?» — спросил Гедеон, пытаясь игнорировать боль от удара в спину. «Ты меня спрашиваешь?» «Это ты напортачил с кругом?» «Как ты мог забыть поставить защитные чары?» Гидеон закатил глаза. Защитные чары, сжав портал, ограничили бы размер и число лезущих из мира теней чудовищ. Но кто же знал, что приползет здоровенная гидра, способная Гобера целиком сожрать. С Гобера она, кстати, и начала. Лязгующие у самого уха челюсти здорово подстегивали его мыслительный процесс. Он быстро пролистал в голове все знакомые тексты о гидрах и особенно об их слабостях. «Нужно пронзить ей сердце!» — воскликнул он. «Никакого больше головотяпства, Эбигейл!» «Как жаль, что я копью в другой мантии забыла!» — огрызнулась Эбигейл, перекрикивая удары в дверь. Гидеон быстро перебрал все возможные идеи. Чешуя у гидры толстая, чтобы пробить ее потребуются недюжинные усилия. «Думай! Думай!» Он даже зарычал от усердия и нужная мысль, наконец, пришла. «Придумал! Статуя древнего рыцаря возле алхимической лаборатории!» «Что?» — не поняла Эбигейл. Статуя рыцаря времен войны драконов веками охраняла коридор. «Копье, которое он держит, не часть статуи, оно вынимается!» «То есть нам надо успеть добежать до лаборатории, пока Гидра нас не сожрала?» Теперь Гидеон и сам видел недостаток своего плана. Лаборатория была вообще в другом крыле». Зато близко к кабинету мастера Тибита. Если они не смогут победить Гидру, учитель что-нибудь придумает. Конечно, наказание их потом ждет суровое, но лучше уж получить взбучку от учителя, чем перевариваться в желудке Гидры. «Будем долбить ее всем, что умеем. Может, это ее замедлит». Он уже составил в уме список заклинаний. «Мы так никогда не выпустимся», устало вздохнула Эбигейл. Гидеон ее прекрасно понимал. «Выживание важнее выпускного! Готово?» — она кивнула. «Бежим!» Они рванули направо, и в ту же секунду Гидра вырвалась на свободу, в щепке разнеся дверь. Не успев затормозить, чудовище впечаталось в стену, расколотив окно Эркера. Факелы попадали с подставок прямо на Гидру, обжигая и делая ее еще злее. Гидеон пожалел, что засмотрелся на этот ужас». Дюжина отвратительных голов, которые разум простого человека не смог бы и представить, дрались между собой за право первой схватить добычу. Четыре толстые лапы вонзили острые когти в каменный пол, словно в дерево. Длинный чешуйчатый хвост взметнулся, стоило ей припустить за магами. — Просто беги! — крикнул Гедеон. — Не оборачивайся! Но Эбигейл обернулась. — Что это было? — с любопытством спросила Лайра. «Судя по крику, что-то вроде Василиска!» Айлос достал стрелу. галанор уже слышал похожий виск. В юности он много путешествовал, тренируясь, чтобы стать воином, достойным своего рода. В Шаларийском лесу, северной короне Айды, было достаточно неприятных созданий, и отец решил, что из него получится отличная тренировочная площадка для Голанора. «Это Гидра», все обернулись к нему. «Что тут делать Гидри?» — спросил озадаченный Элеон. «В этом месте все возможно», — ответил Дамар чуть громче, чем следовало. Видимо, удар по голове привел и к другим последствиям, кроме раны, которые он к этому времени уже залечил. «Нужно идти, как можно тише», — Голанор двинулся первым, прижимаясь к стенам и прячась за колоннами. Солнце село, и, подчиняясь заранее наложенным чарам, все факелы и камины карканата разом вспыхнули, Заигравшие на стенах тени оказались очень кстати, в них было проще скрыться от студентов и учителей, сбегающихся к классу истории. Прятать села смысла не было, зияющую дыру в стене и запах сер от огненного шара трудно было не заметить. Чутко прислушиваясь, эльфы прошли через внутренний дворик, полняющийся плеском воды из центрального фонтана. Один кивок от галанора и они скрылись под чарами невидимости. Чары эти даже для эльфов были затратными, поэтому энергию приходилось брать из кристаллов. Слишком поздно Голонор ощутил зуд по всей коже. Заклинание невидимости распалось под действием защитных чар, засияли ярким сиреневым светом магические ловушки-порталы, и на вставших спина к спине эльфов, как по команде, полезли демонические лапы, когти и щупальца. «Я не почувствовала защитных чар», сказала Лайра, сжимая скеметар обеими руками. «Должно быть, их активировали учителя, когда нашли трупы», ответил Элион, целясь в гуля, вылезшего из портала по ту сторону фонтана. галанор пытаясь успокоиться, раскрутил в руке меч и почувствовал знакомую тяжесть. План разваливался на глазах. Шанс добраться до дома древних становился все призрачнее. На шум боя сбегутся местные маги, и как далеко при таком раскладе удастся зайти. К тому же ученики тоже могли подняться на защиту школы. При мысли о том, что снова придется убивать детей, решимость галанора пошатнулась. Двухметровая горгона выползла, извиваясь из ближайшего портала. Вокруг ее лица шипели змеи. С невероятной скоростью женщина-змея бросилась на добычу, вытянув руки с когтистыми пальцами. Пришлось сосредоточиться на ней». Айлос всадил стрелуя в грудь, низко, чтобы не помешать Голонору отсечь ужасную голову твари. Никто не стал провожать ее взглядом. Посмотришь в глаза и обратишься в камень. Времени на передышку не было. Из портала уже вырвались Минотавр и несколько голодных гоберов. Эльфы, тренировавшиеся веками, разошлись, пропуская несущиеся на них чудовища, и поймали его в ловушку мечей. Отрубленные конечности, не способного вовремя остановиться минотавра так и полетели по внутреннему двору. Адамар, не останавливаясь, схватил свободной рукой одного из гоберов и закинул в портал, сбив готовящихся выйти оттуда тварей, словно кегли. «Нужно закрыть ловушки!» — Голонор кивнул Лайре в сторону фонтана. Лайру тут же прикрыла Найвин, помогая прорубиться через Орду чудовищ. Клинки летали так быстро, что в мгновение ока вода в фонтане окрасилась кровью. Эллион и Айлос стреляли с поистине убийственной точностью. Чтобы умертвить тварь, им хватало одной стрелы, а стоило Гоберу или Песчанику, оказаться на расстоянии удара, как они получали луком или кулаком. Отлетевших от удара встречал Адамар с мечом на изготовку. Голанор одним ударом выпустил кишки двум гулям, как вдруг услышал из-за фонтана знакомый вскрик. Найвин, пытавшийся защитить Лайру, горгона располосовала когтями спину. Отреагировал галанор мгновенно, помогли века сражений. Он швырнул меч через весь дворик и тот, закрутившись, пришпилил голову чудовища к стене. Это дало Найвин несколько драгоценных мгновений, позволив вскочить на ноги и отбиться от летающего беса. Оставшись без оружия, Голонор поспешил ей на помощь, рассчитывая на магию. Одно движение запястья, и острые сосульки вылетели из фонтана прямо в сердце к Гоберу. Другой рукой галанор швырнул огненный шар в оборотню. Жесткая шерсть занялась пламенем. Магия Землион взорвал плиту, на которой стояли твари. Разлетелись во все стороны Гоберы, разорвала небольшого тролля. Добежав до Найвин и Лайры, галанор быстро оглянулся, проверяя, живы ли остальные. Адамар явно был счастлив. айлас и Элион метались по дворику с невероятной скоростью, разя стрелами во всех направлениях. Лайра, закрывавшая портал, устало выпрямилась. «Не ранена?» — спросил галанор вдергивая меч из горгоньей головы. «Эти ловушки питает огромная магическая сила», — ответила Лайра. «Кажется, сведения о человеческих способностях были ложны». «Нам нужно!» — начал было галанор но его прервал магический удар, разнесший пол фонтана и швырнувший айлоса через весь дворик. Отряд магов ворвался в двери с палочками и посохами на изготовку. Судя по разноцветным мантиям, это было сборище студентов и учителей. Но орды чудовищ, лезущие из порталов, внимания на них, увы, не обращали». Положение Голанора и его отряда было незавидным. Школу построили так, чтобы оберегать учеников и тайны магов, а способности и знания людей эльфы недооценили. Да и кто вообще их оценивал, если говорить откровенно? Скорее уж подвела эльфийская привычка считать себя лучшими во всем. Чтобы уйти от лавины огненных шаров, сосулек и молний, обрушившихся на них, Голанору пришлось перекатиться по мокрому полу, за воем, Ревом и криками невозможно было разобрать заклятий. Айлос и Элион, недолго думая, расстреляли четверых магов. Самый старый успел вскинуть посох, останавливая последнюю стрелу в полете, и тем спас себе жизнь. Голанор думал лишь о том, как спастись. Он вскочил на ноги и, оттолкнувшись от дохлого беса, прыгнул на гоберов, наступавших на Адамара. Одним быстрым движением он зарубил троих, Последнего с разворота рассек на две части Адамар, но Галанур не остановился. Побежал дальше, вокруг фонтана, уворачиваясь от заклинаний и прорубая себе дорогу через демонический зверинец. Бросившись на трех оставшихся магов, он просто швырнул в них огненный шар, прекрасно зная, что они успеют защититься. И правда, старый маг вскинул посох, шар наткнулся на прозрачный щит, грохнул взрыв и взлетел с искор. Ослепляющей вспышки галанор и добивался. На бегу он упал на колени, проскальзывая по мокрому полу под защитами мага, и одним движением меча располовинил несчастного. Еще взмах, и рука второго мага отлетела вместе с посохом, но прежде чем он успел заорать от боли, Голонор выпустил в него зеленую молнию, вышвырнувшую мага обратно в коридор. Умер он еще в полете. Последней была девушка с короткими темными волосами и прозрачными голубыми глазами. Она до ужаса боялась Голонора. Из всех чудовищ вокруг он единственно ее пугал. Она бросила в него жалкий сгусточек огня. Голонору даже не понадобилась магии, чтобы увернуться. Он шагнул в сторону и хлестнул девчонку клинком по пальцам так, чтобы не отрубить руку. Девчонка, выронив палочку, прижала раненую руку к груди. Гоанор решил, что ударит ее заклинанием телекинеза, чтобы свалилась без сознания, но не умерла. Так никто не узнает, что он ее пощадил. Однако пока он концентрировал энергию в ладони, из-за трупа горгона выскочила Лара. Ганорр понял, что сейчас произойдет, но не успел броситься ей наперерез. Одним молниеносным ударом Лара рассекла чародейки горла и унеслась закрывать очередной портал на бегу прикончив Гуля. Что происходит с Голонором, она даже не заметила. Чародейка, забыв про раненные пальцы, сжала горло, безуспешно пытаясь остановить хлещущую кровь. Как Голонор хотел бы подхватить ее, облегчить последние минуты этой девочки хотя бы дружеской улыбкой? Но он чувствовал спиной взгляд Адамара. Для него все, кроме смертоносного хладнокровия, было признаком слабости, поводом сорваться с поводка. Слезы покатились по ее щекам, но прежде чем они смешались с кровью, галанор шагнул вперед и вонзил клинок в девичье сердце, одним ударом прекращая страдания. Стоило ему выдернуть меч, как мертвая чародейка села на пол. В груди галанора поднималась ярость. «На Адамара! На отца! Даже на повелителя эльфов!» Так долго он притворялся, предавая настоящего себя. Сколько душ покинуло этот мир из-за его нежелания снимать маску. Благородное чувство долга. Стоило оно того. На мгновение он отвлекся, и это мгновение дорого ему обошлось. Он заметил двух новых магов, бегущих по коридору, но слишком поздно осознал, что тень, упавшая на него вдруг, принадлежит огромной гидре. Страх быть сожранными Гидрой гнал Гидеона и Эбигейл так быстро, что времени на мысли не оставалось. Они с разгона влетели в хаос внутреннего дворика и, только перескочив через нескольких мертвых магов, поняли, что здесь что-то не так. Что перед ними какие-то незнакомцы в плащах дерутся с чудовищами, лезущими из порталов. Гидеон с Эбигейл в ужасе переглянулись. «Кто это?» как они попали в краконат, и почему они такие быстрые, так ловко режут чудовищу, чуть не на ленты. Но времени задумываться не было. Гидра настигала. Дюжина здоровенных чешуйчатых голов протиснулась в двери, разваливая раму, и с пасти раздался мерзкий, душераздирающий виск. Эбигейл и Гидеон выдержали, но вот чужаки скорчились от боли, зажав уши. Вдруг одна из незнакомок, защищавшая ту, что закрывала портал, вскрикнула но крик потонул во влажном хрусте. «Найвен!» — заорал один из лучников. Мгновение, и от женщины остались лишь яростно молотящие воздух ноги, торчащую у гидры из пасти, а потом и они обмякли. Две соседние головы тут же оторвали себе по одной и проглотили нежуя. без вереща пронесся над Гидеоном, убегая от голодной гидры. Ему было не до магов. Собственно, никто из чудовищ не обращал на них внимания, если бы не резня вокруг, гедон отдал бы должное чарам мастера Тибита. Но вместо этого ему пришлось вскинуть посох и выставить щит против стрелы, летящей ему прямо в сердце. Эбигейл схватил его за руку. «Надо убираться отсюда!» Она была права. Изначальный план был убить Гидро, но раз она теперь помогала другим чудовищам против вторгшихся в карканат чужаков, стоило оставить ее заниматься своими делами и бежать. Один из чужаков что-то крикнул на языке, который Гидеону был немного знаком. Слова точно эльфийские, за одним исключением. «Том древних». Почему они говорят на эльфийском? Гидеона не волновало его накрыл страх. «Им нужен том древних, надо найти мастера Тибита». Он заметил, что чужак, говоривший на эльфийском, обернулся к нему. «Бежим!» К счастью, одна из дверей, ведущих из дворика, чудом уцелела. Говоривший на эльфийском, рявкнул что-то, и Гедуан, обернувшись, заметил, что один из лучников бежит за ними. Он вскинул посох на плечо, целес назад, и, вспомнив древнее слово, означавшее «Земля», вложил в чары все свое желание взорвать пол. Так и случилось, будто вулкан рванул из-под земли. Полетели камни, преграждая врагам путь. С невероятной скоростью лучник нырнул обратно за дверь, едва уйдя от взрыва. Гидеон с любопытством пригляделся к происходящему в проеме. Гидра устроила настоящий хаос. Самый здоровенный из чужаков с двумя длинными косами как-то сумел забраться на Гидру и прыгал по ее толстым шеям, как по бревнам, уворачиваясь от щелкающих челюстей. Однако, хоть его ловкость заслуживала уважения, Рубить головы с направо и налево было не лучшим методом. Впрочем, он то ли не замечал множество отрастающих обратно голов, то ли ему было все равно. Оставшийся лучник был умнее и пытался прострелить шкуру твари, еда он едва не остановился полюбоваться, как точно стрелы входят между чешуек в мягкую плоть. Пурпурная вспышка где-то между лап гидры, значит, та женщина закрыла еще один портал. Чужак в плаще, прятавшийся от Гидеонова заклятия, снова выбежал в коридор, целясь в них. Даже спрятаться было некуда. В коридоре, ведущем к западному крылу, не было дверей. Справа глухая стена, слева — стеклянная. Безжалостная стрела свистнула в воздухе. Эбигейл, не глядя, бросила магический щит через плечо, и стрела хрустнула, раскалываясь на кусочки. За ней последовала вторая, третья. Гидон никогда еще не видел, чтобы человек стрелял так быстро и точно, особенно на бегу. Впрочем, каким-то чудом им с Эбигейл удалось добраться до конца коридора, отбив все атаки. «Закрыто!» Эбигейл налегла на дверь, потянула ручку на себя. «Это защитные чары карканата Каждое крыло изолировано». Гидон развернулся к лучнику, остановившемуся в двадцати метрах, чтобы спокойно прицелиться. Лучник ухмылялся, и от этой улыбки кровь стыла у Гидеона в жилах. Этот человек убьет их, и убьет с удовольствием. Чужак глубоко, радостно вдохнул. «Попробуй открыть дверь», — велел гедон Эбигейл, и встал в защитную стойку, которую выучил много лет назад. «Эбигейл сегодня не умрет. И он не умрет». Гидеон знал, что отразит каждую стрелу. У него не было выбора. Сможет ли он убить человека, если потребуется, он не знал, хотя частенько задумывался, как далеко сможет зайти, защищаясь. Но за его спиной стояла Эбигейл, и это решало всё Лучник принял его стойку за вызов и, убрав лук за спину, достал из ножен меч. Клинок выглядел острым, но Гедоон знал, что он не сможет даже щепку отколоть от его посоха. Особые чары сделали дерево прочным, как алмаз. Сразу шесть заклинаний роились в его голове, и каждому можно было нанести смертельный удар. Дождь ударил высокие стрельчатые окна, скрывая далекий шум боя. Не осталось никого. Лишон, Гидеон и Чужак. Эбигейл, спрятавшись за ним, взмахнула палочкой, проявляя чары, закрывавшие дверь. Чужак рванул вперед. Гидеон покрепче сжал посох, готовый в любой миг ударить заклинанием телекинеза, дробящим кости. А дальше все случилось одновременно. Гедеон услышал вдруг странный звук, будто запотемневшими мокрыми от дождя окнами кто-то очень громко и резко вдохнул. Чужак обернулся на звук, и улыбка сползла с его лица, сменившись гримасы ужаса. Гедеон изо всех сил заорал Эбигейл, чтобы она пряталась, но сам ни слова не услышал, потому что все звуки потонули в грохоте взрыва. Вылетели стекла. Арки стрельчатых окон разбило в каменную крошку. Струя огня накрыла чужака за головой и стремительно полетела по коридору. Гидеон упал на одно колено. Изо всех сил упер посох в пол и выкрикнул заклинание, не слыша самого себя. Огненная струя врезалась в щит, и он удержал ее, но не смог полностью сдержать жар. Когда, наконец, огонь перестал бесконечно лететь в лицо, Гидон убрал щит и, пошатываясь, поднялся на ноги. Каменные стены оплыли, засияли ярко-оранжевым, с потолка закапало, так много под ним скопилась пара. От противника не осталось почти ничего, а потому что осталось, невозможно было понять, кто он был и чего хотел. Гидон переглянулся с ошарашенной Эбигейл. Они оба выглядели как чучело, потные, черные от золы с головы до ног. Малеад парил за окнами, защищая коридор от дождя и шквалистого ветра. Гидеон сделал осторожный шаг вперед, наклонил голову к плечу, пытаясь рассмотреть дракона полностью. Но гигантские крылья исчезли, и дождь ворвался в пустые окна, падая на раскаленные стены и создавая еще больше пара. Юные маги... Молча застыли в ступоре. За годы учебы в Карканате они никогда не видели ни чешуйки Малиата, и вот за один день стали свидетелями его нырка в океан и пережили смертоносное дыхание. Как он пропустил на остров чужаков, было загадкой. Но вот и нападение на магов не стерпел. Видно, сработали очередные защитные чары. Щелкнул замок, дверь распахнулась, Ни Гидеон, ни Эбигейл слов найти не могли, не то что обсуждать случившееся. Но оба молча сошлись на одном и том же. Нужно первыми добраться до тома древних.